Глава 70 В субботу мы с Джеком проводим дома. Наводим красоту к папиному приезду. Делаем большой плакат. С возвращением. По всему периметру на нём я нарисовала птиц. Это ужасно банально, но папе точно понравится. Примерно за полчаса до того, как должны приехать мама с папой, появляется Лора. Джек со всех ног бежит к двери, а потом подводит её ко мне, чтобы мы познакомились по-настоящему. «Я подумал, что она может помочь нам с украшением», — говорит он. «Сначала всем немного неловко. Лора стоит в коридоре, а я на кухне. И мы просто смотрим друг на друга, не говоря ни слова. Потом Джек кидает ей пакет с воздушными шарами, и она принимается за работу. Он кладёт руки ей на талию, поднимает и ставит на стул, чтобы она помогла нам прикрепить плакат к стене. Несложно понять, как сильно она нравится моему брату». Закончив всё, мы садимся вокруг стола. «Приходи к нам в парк, когда сможешь», — говорит Лора. «Нам нужны ещё девочки в компанию». Джек в шутку толкает её в бок. «Ты что, хочешь подружиться с моей младшей сестрёнкой?» И первым смеётся. «Я думаю о том, как это будет — сидеть с ними вместе на самом верху этой деревянной площадки замка. Мне хотелось бы привести с собой Гарри, когда ему станет лучше». «Ага», — отвечаю я. Когда Лора уходит, мы с Джеком садимся на верхней ступеньке лестницы, чтобы встретить папу. Брат все косится на меня, ожидая, что я что-нибудь скажу. «Она милая», — говорю я и смеюсь. Он обхватывает рукой мою шею и зажимает голову у себя под мышкой «А какое мне дело до того, что ты думаешь?» «Но ему есть до этого дело, иначе он не позвал бы Лору сегодня к нам». Тут к дому подъезжает мамина машина, и мы вскакиваем, чтобы помочь папе выбраться. Он все еще очень слабый, бледный и худой, но зато улыбается. Джек хрюкает, как поросёнок, пока помогает папе добраться до двери. «Джек!» — строго говорит мама. «Но это же правда!» — возражаю я. «Папа теперь наполовину поросёнок. Когда папа входит в кухню и видит наш плакат и шарики, он не может сдержать своих чувств начинает плакать и смеяться одновременно. Я стою позади него, обхватив руками за пояс. Я так счастлива, что он вернулся.